Группа производит приятное впечатление. Трое молодых мужчин, крепкие, подтянутые, в чем отчёт создаётся ощущение, что они и в жизни такие же, а не только в глубине. Две девушки симпатичные, нестандартные. Одна европейски наรูжности, вторая китаянка. Парнишки чуть постарше паца. Жёлок ослявый мужчина, он похож на старшего в группе. Чтим? Перемирие, спрашивает старик, судя по лёгкой заминке. Сказок доносится его голос. Говорит, он отнюдь не по-русски. «Чтим!» — откликается маньяк. «Давно идете? Двадцать часов чистого времени!» — охотно откликается кто-то из мужчин. Не похоже, что они неопытные новички. Скорее были заняты в первую очередь сбором снаряжения, а не беготнёй от начала к концу этапа. Почти все в бронежилетах. Вооружение куда серьезнее нашего. У всех есть и автоматы, и пистолеты. Два из лучателей таких, как у Нике, три роти тамётов, ещё какая-то незнакомая бандура. А мы 10 часов, радостно сообщает Мак с несходительной улыбкой. "Ано и видно", беззлобно говорит старик. "Присаживайтесь. Нам дают место у костра. Рассаживаемся. Наступает короткая Неловкая пауза. Хорошо, что с нами компьютерный маг. Люди, а у кого-нибудь есть кряки под вьюжал-бор? Осведомляется он. Люди переглядываются. Найдешь, скажи, сообщает кто-то, пока никто не сломал. Маг довольно скалится. Наверняка ему хочется сообщить, что он и есть автор этой программы, и известный даже не столько удобством в работе, сколько патологической устойчивостью к взлому. но он гасит душевный порыв. Затем разговор быстро приобретает светский характер. Как где и что взломали, кого и на чём удалось поймать, кто отвертелся, а кто тут сидит за решёткой. Минут через 10 отношения налажены. Скучаю лишь я и карцюнике. Для нас эти профессиональные разговоры слишком заумны. Впрочем, вскоре разговор возвращается к лабиринту смерти и к тактике его прохождения. Ледок недоверия взломан. — Вы зря так спешите, — говорит Китаянг. Она лежит на траве, опустив голову на колени одного из парней. Первые пять этапов надо использовать для сбора снаряжения. Искать, искать, искать. — Вы должны пройти лабиринт как можно быстрее, — сухо говорит Чингис. «По два часа на этап?» — Китроянка улыбается. «Желательно быстрее», — вежливо отвечает Чингис. «А быстрее вообще нельзя. Это теоретически возможный предел». «Вот так». Переглядываемся. Похоже, такой информации ни у кого не было. «Не сомневайтесь», — вступает в разговор старик. «Проверено, рассчитано, доказано. И все равно нереально. Мы идем на рекорд». Четыре часа на этап. Четыреста часов. Слишком долго, — качает головой Чингис. Старик улыбается и ничего не отвечает. Судьба у нас такая. Мрачно вздыхает падла. Ложится на траву, морщится, сдевая раненую руку. Пока все найдено, и мы тратили на мага, ему слишком сильно досталось. Нет мелочей. Возьми. Старик протягивает падле аптечку. Не откажусь. Хакер прикладывает к руке белый пластиковый кубик, довольно ухмыляется. Спасибо, не ожидал. Я думал, что у нас есть запас. Вот оно преимущество планомерного похода по лабиринту смерти. Как жаль, что этот путь не для нас. Пора, ребята, я встаю. Первый вздохнув, поднимается Нике из-за этих остальных. Простите, ребята, говорит вождь компании. Но мы спешим. Возражений нет. итаяנק улыбается, второй девушке ему, в общем-то, безразлично, как и мужчинам, как и подростку. Старик, интересно, сколько ему на самом деле лет? Старик слегка разочарован. Удачи. Наша уже уходит. Не прощайся, не спорь со мной. Вряд ли кто-то доволен моим решением, но споров нет. Протягиваю старику правую руку, обмениваемся крепким рукопожатием. Левой рукой я в это время вдавливаю спусковую кнопку ракетотюмёт. Мягкий чмок о неуходящих в стволы ракет почти не слышно. Тут главное не отпустить кнопку слишком рано или слишком поздно. Выстрел произойдёт едва я сниму палец с кнопки или после того, как зарядить шестой ствол. И вам успехов, говорю я, убирай руку. Ворачиваю себе глаза своей команде. Со стороны моя рука на прикладе ракетотёты выглядит вполне естественно. Человек придерживает оружие. Чмок. Третий или четвёртый заряд ушёл в стволы. Чмок. Восстанавливаю и сбрасываю ракетотёт в руки. Взглянуть на дисплей. Там горит цифра 5. Чмок. Они успевают понять, что происходит. К сожалению, успевают. Кто тянется за оружием, кто пытается вскочить. Лишь на лице старика растерянность. губы шевелятся. Вот он собирается мне напомнить о перемирии. Ствол по центру у группы, чуть левее. Шестой заряд уходит в ствол. Ракетный отряд дёргается, выплёвывая огненный вейв от шести одновременно стартовавших ракет отдач достаточно ощутима, меня кидает на землю из выпускных прорезей стволов бьют струи раскалённого газа.